Второй человек, кого я хочу внести в синодик, — это Вера Николаевна Рождественская. Она была женой брата моего деда. Как такое родство называется, короче, я не знаю. И три года назад мне в руки попали четыре тома ее воспоминаний. Мне тогда даже в голову не приходило, что она жива, что вообще жив кто-нибудь из их поколения. Незадолго перед тем я по вполне определенным причинам стал интересоваться историей своей семьи, ее происхождением, занятиями, нравом. Произошло это вскоре после смерти отца, и, как я теперь понимаю, было попыткой вместе с прочим наследством перенять все то, что связывало его с родными. Смерть отца оборвала тысячи всяких линий отношений. Я оказался как бы отрезан от прошлого». Отец, пока был жив, мало рассказывал о детстве, о своих о т ц а и матери, и вообще о родственниках. Иногда меня это раздражало, и я настойчиво расспрашивал то об одном, то о другом, но, в общем, понимал, что он просто бережет меня. Позади было много страшного и непростительного, а я был ребенок. Будь у меня дети, я без сомнения поступал бы так же». Но когда он умер, и я после похорон стал понимать, обживать новое свое место в этом мире, фактически его место, оказалось, что я как бы самозванец. Даже рассказать мне, кто я сам откуда, некому. Долгое время любые попытки узнать хоть что-то достоверное о нашей семье были безуспешны. Или это был заговор, или о ней правда никто ничего не знал. Я без особого толка опросил всех дальних родственников. Из ближних у меня нет никого, вообще каждого, кто, по моим предположениям, мог знать нашу семью. Когда вдруг мне позвонила троюродная сестра отца и сказала, что еще жива такая Вера Николаевна Рождественская, если кто-то что-нибудь знает о нас, то именно она добавила, что если я хочу, можно попробовать договориться с ее дочерью, о моем визите. Правда, есть одна сложность. Последнее время Вера Николаевна прихварывает, и общаться с ней будет нелегко. Через три дня тетка перезвонила и, продиктовав адрес, сказала, что завтра вечером меня ждут. Между Курской и Таганской, с той стороны Садового кольца, которая ближе к центру, за большим академическим домом, чуть утопленная, Надо было по лесенке спуститься вниз. Стояла хрущевская пятиэтажка. Она и была мне нужна. Как путь, так и основные ориентиры тетка расписала очень подробно и, главное, правильно. Но я все равно запутался и пришел на полчаса позже. Встретили меня дочь Вера Николаевна и Аня и старая ласковая Колли по имени Настя. И я, оправдавшись в опоздании, узнал, что дом этот Четвертый, в котором они живут, но все они стоят на одном месте. Сначала здесь была деревянная изба-пятистенка, затем большой, тоже деревянный дом, затем большой, тоже деревянный дом, дальше его с н е с л и и построили каменный для причта двух ближайших храмов. А теперь нынешняя хрущоба, откуда их гонят, но они из своего района уезжать никуда не хотят, и вот уже третий год. держится. Все это Аня рассказала мне, пока я раздевался, после чего повела в свою комнату и принялась жаловаться, что мать с лета болеет и ей трудно общаться с чужими, вообще с любым, кого она плохо знает. Было видно, что Аня недовольна, что пригласила меня и не знает, как поступить. В подобную ситуацию я, честно говоря, раньше не попадал. Подняться и попрощаться — Так и не повидав, Вера Николаевна казалась глупым, хотя какая болезнь имеется в виду, догадаться было нетрудно. Вера Николаевна явно была в маразме, и почему тетка не сказала мне этого прямо, воспользовалась зачем-то эвфемизмом, я объяснить не мог. Похоже, мы с Аней понимали друг друга с полуслова. Во всяком случае, стоило мне подумать, что у Веры Николаевны маразм, Она сразу оставила разговор об абстрактных хворостях и, словно оправдываясь, з а т а р а т о р и л а что раньше у мамы была великолепная память. Вообще у многих в их роду великолепная память. Кроме того, мама, как в свою очередь ее мама, с пяти лет была приучена вести дневник, записывать обязательно каждый день и все-все, так что она ничего не забывала и не теряла, что прожила, оставалась с ней». Когда же маме исполнилось восемьдесят, то есть три года назад, она решила написать воспоминания о своей жизни, и Аня непонятно зачем ее поддержала, хотя очевидно было, что зря. Все дневники сохранились, а любые непосредственные впечатления, конечно же, живее и искреннее, чем обработанные, отделанные воспоминания. Но это она понимает сейчас, а тогда она мать очень поощряла, и та, пока не заболела, успела написать целых четыре тома. Эти тома и съели ее память. Сначала в семье не обращали внимания, но потом заметили, что стоит маме записать какую-нибудь историю, она перестает ее помнить. Вернее, помнит очень расплывчато, будто в дымке. В общем, это понятно, объясняла Аня. Так все, что не попало в дневник, было записано у мамы в голове, И она знала, что если забудет, все как бы умрет, или даже вообще не рождалась. Теперь же ничего помнить ей стало не нужно. Потом Аня принялась меня убеждать, что мама прожила тяжелую, страшную жизнь, но не опустилась. Сумела одна поднять и вырастить трех дочерей. Было видно, что она ее очень любит, гордится ею и боится, что я все разрушу. В их квартире я был чужеродным началом, которое в одночасье могло сломать всю длинную жизнь, прожитую ими вместе. По внешности ничего бы не изменилось, но сделалось бы, стоило о н е хоть раз посмотреть на мать моими глазами фальшивым и неискренним. Для меня визит потерял всякий смысл. Вряд ли в нынешнем состоянии Вера Николаевна могла рассказать много интересного. Кроме того, четыре тома воспоминаний, конечно же, были ценнее любых разговоров. Я уже собирался попросить их, но тут Аня решила, что ее любовь к матери не должна бояться испытаний. Она поднялась и твердо сказала, что нас уже заждались. После сказанного выше впечатление, которое произвела на меня Вера Николаевна, было очень хорошим. Она была статна. Суха, и, несмотря на восемьдесят лет, в ней была видна порода. Передо мной сидела по-настоящему красивая старуха, которую портил лишь большой, и когда она вскидывала голову, нелепо болтающийся зоб. Даже то, что она больна, я понял не сразу. Представили и встретили меня очень тепло, как старого знакомого. Аня подала чай, принесла красивый пирог, который, как она несколько раз подчеркнула, делала сама Вера Николаевна, именно потому, что должен был прийти я. Вообще Аня все время старалась сказать маме что-нибудь приятное, в том же духе режиссировала и мной. Так что я хвалил пирог после каждого съеденного куска. Он вправду был неплох. Конечно, ей было нелегко с матерью, и позже, когда она убедилась, что мне у них хорошо, Вера Николаевна тогда уже сидела за пианино, то играя нам свои любимые вальсы, амурские волны на сопках м а н ь ж у р и и то рассказывая о детстве, в частности о русско-японской войне, вальсы были явно на тему. Она вдруг сказала, что мама всегда отлично пекла, пытается и сейчас, но давно путает соль с сахаром, и ей они все приходится выбрасывать и делать на ново. Насколько серьезно больна Вера Николаевна, я понял лишь через час, когда она, устав, стала путаться и повторяться. Прежде она говорила нормально, ничего, ни и н т о н а ц и и ни в ы р а ж е н и я лица не было сбито и нарушено, и все равно наша беседа была странной. О моем отце она рассказывала с большой охотой, ясно помнила, что познакомились они в Новый год. который в семье был любимым праздником и справлялся по возможности пышно. Вера Николаевна вспоминала елку, игрушки, подарки, которые получили другие, и она сама тогда только что введенная в дом. Тот двоюродный дед, ее муж, очень любил моего отца. Они были почти ровесники. Отец был самым легким и веселым в нашей совсем невеселой семье, и она тоже вслед за мужем быстро привязалась к нему. Она и сейчас говорила об отце на редкость нежно. В начале разговора я сказал, что отец два месяца назад умер, но мир в ней был закончен и з а в е р ш ё н Кто живой и кто умер, было установлено в нем раз и навсегда, и встроить в него мое известие она не сумела. Вскоре я заметил, что Вера Николаевна принимает меня за отца, даже так же называет Андрюша. Аня ее ошибку поняла еще раньше, и, испуганная, она боялась, что я обижусь, пыталась мать поправить, объяснить, что я сын Андрея, а сам Андрей недавно умер, но мать от нее это не приняла. В сущности, мне было все равно, и я остановил Аню. Позже я вдруг поймал себя на том, что мне нравится, что меня принимают за отца, «Видят во мне его и вспоминают так ласково». Все же я снова сказал Вере Николаевне, что отец умер, но опять услышан не был. Внешнему с отцом и вправду п о х о ж и и перед собой она видела его. Тем более, что когда Вера Николаевна последний раз была у нас дома, дело было еще перед войной, отцу было немногим больше лет, чем мне сейчас. То, что Андрей умер, для нее звучало неумной шуткой. Какой я умер, когда сидит напротив и пьет чай? В тот вечер я вообще все время ставил их в неудобное положение. Сначала Аню, которая не хотела пускать меня к матери, но не знала, как отказать. Теперь Веру Николаевну. Она легко и с удовольствием вспоминала то, где она и отец были вместе. А когда я спрашивал об отце отдельно, удивлялась. Ведь она думала, что я спрашиваю ее о себе, и, конечно, ей казалось странным, что я так себя не помню и так собой интересуюсь. Несколько раз она удивилась моей забывчивости, а потом с укором сказала, Андрюша, а ты разве сам не помнишь? Только тогда я поменял тему. Я спросил Веру Николаевну о ее детстве. Судя по всему, она была довольна, что разговор повернул. И отвечала очень живо. Гимназия, первые бальные туфельки, дача и тамошние любительские спектакли, бойкот немецких магазинов в четырнадцатом году и подаренная ей незадолго перед войной чистопородная овчарка Колли. Все это она помнила хорошо, со множеством подробностей, и, главное, светло, и я был рад, что увел ее от нашей семьи. Так она говорила минут двадцать. а потом начала упираться в две вещи, которые, очевидно, ее сильно угнетали. Наткнувшись на них, она по второму кругу принималась все пересказывать. Обычно делалось это слово в слово, и лишь когда Аня, словно забыв, что мать больна, упрекала ее, та, снисходя, добавляла две-три детали. Первая история касалась ее любимой старшей сестры. У той была редкая по красоте м е т ц а сопрано. Уже на четвертом курсе консерватории она дважды пела в Большом театре, и считалось, что ее ждет блестящая карьера. Но в девятнадцатом году, во время голода, сестра со студентом-турком, снимавшим по соседству комнату, поехала за крупой на Волгу. Где-то под Самарой и она, и турок пропали. Вернее... Отец в е р а н и к о л а е в н а через полгода получил справку, что в Самарском госпитале она умерла от тифа. Но и сама Вера Николаевна и вся семья были уверены, что турок выкрал ее, уез в Стамбул и там продал в гарем. Тогда вроде бы такие вещи случались. Позже они не раз пытались найти хоть какие-нибудь ее следы. Дважды ездили в Самару, но безуспешно. В сущности это был крест, который лежал на них всех, их общий грех. Каждый мог поехать вместо неё, но поехала она. Вторая темах, которой Вера Николаевна возвращалась, была связана с моим двоюродным дедом. Они расписались в 23 году и прожили вместе 15 лет, до конца тридцать седьмого, когда дед был арестован и через три месяца расстрелян. По общему свидетельству, их брак был на редкость счастливый. Она родила мужа трех дочерей, была безумно в него влюблена и, собственно, затеяла писание воспоминаний именно для того, чтобы осталась история их любви. Все годы ее жизни с дедом сохранились, вернее, должны были сохраниться в ней с предельной четкостью, потому что сразу после ареста и гибели жизнь Веры Николаевны кончилась. Из Грозного, где они до этого жили, и где ее муж был начальником крупнейших после бакинских нефтепромыслов страны, она, забрав детей, немедленно выехала в Москву и здесь, в доме родителей, в буквальном смысле спряталась. Та ее прошлая грозненская жизнь не только была наполнена дедом, любовью к нему, но и сама она играла в нем достойную, равную ему роль. В частности, она была одним из организаторов популярнейшего в 30-е годы движения «Жены инженерно-технических работников ИТР. Большая культурная сила». Вела в Грозном кучу разных кружков, читала лекции на заводах и в ФЗУ, и даже в том же 37-м, за несколько месяцев до ареста мужа, получила в Кремле из рук Калинина большой и нечастый тогда орден Трудового Красного Знамени. Из-за этого в Москве она с дочерьми никогда не ходила в парк культуры, где чуть ли не до смерти Сталина провисел у входа ее портрет с тем самым орденом. Боялась, что ее опознают и арестуют. Отъезд из Грозного резко и навсегда оборвал ту жизнь. Все, что в ней было. До самой пенсии она, несмотря на высшее образование, проработала машинисткой в какой-то захудалой конторе. Жила тяжело и безрадостно, с трудом сводя концы с концами. В новой жизни не было ничего, что могло бы заслонить, отодвинуть время, которое она прожила с моим двоюродным дедом. Она с дочерьми часто п о д г о л а д о в а л а и все же сумела поднять их. Аня наговорила, что у нее хватило на это сил, потому что была та, другая жизнь». Перед моим дедом она была чиста, как только может быть чиста женщина, но одна вещь ее смущала и не давала покоя. Брак с ним был для нее второй. Раньше она год была замужем за каким-то гимназическим учителем, но еще до знакомства с дедом от него ушла. Сейчас, когда она при дочери говорила со мной, ей не хотелось, чтобы Аня про учителя знала. Она вообще не хотела, чтобы в ее жизни был еще хотя бы один мужчина. Это оскорбляло ее любовь, делало ее виновной перед мужем. Она как бы его н е дождалась. Чтобы вычеркнуть тот брак, Вера Николаевна встречу с моим двоюродным дедом отодвигала все дальше и дальше в прошлое, пока не сделала себя совсем девочкой. Роман завязался вполне прозаически. Она гуляла с собакой недалеко от дома на Яузском бульваре. Потом села на лавку, где дед читал газету, и они разговорились. Сначала она сказала, что ей тогда был двадцать один год, но затем при каждом повторении стала уменьшать возраст. В конце концов она буквально настояла, что ей тогда было только шестнадцать. И главное, почему, собственно, я включил имя Веры Николаевны, «Всенодик. Весь вечер, что я у нее провел, она подробно, с удовольствием вспоминала свое детство, но когда я спрашивал Веру Николаевну о нашей семье, обо всех, кроме отца, она отвечала уклончиво и неохотно, говорила, что многое помнит плохо, да ей не обязательно теперь помнить, ведь она все записала, и если я хочу, Аня даст мне ее воспоминания». Аня действительно мне их дала, я взахлеб за три дня прочел том за томом. Местами они были написаны совершенно блистательно. В других кусках уже чувствовалась болезнь, но не в этом суть. Кроме той встречи на Яузском бульваре, в них нигде и ни разу не упоминался ее муж, тот, в память которого и ради которого все и писалось». И аузским бульваром записки обрывались, дальше не было написано ничего, ни единой строки. Я уже давно думаю об этой истории, но пока никак не могу для себя уяснить. Если Вера Николаевна права, и все незаписанное действительно уходит, умирает, значит, ничего не останется и от ее любви к деду. а ее вера, что воспоминания завершены, просто самозащита, своего рода сумасшествия, или же в самом деле то, что их связывало, каким-то образом где-то, предположим, у Бога, хранится и, следовательно, уцелеет, не канет в небытие. Третье, о ком я буду писать, Лев Николаевич Толстой. Я уже давно знал, что должен его помянуть, но понял, что готов только сейчас, уже здесь, в больнице, после длинного разговора с двумя его учениками Морозовым и с а б у р о в ы м прожившими по заветам учителя один девять, другой двенадцать лет в сельскохозяйственной коммуне на Алтае. Не стоит думать, что большую часть того, что тут написано, я узнал от них, это не так». Основные факты жизни Толстого рассказал мне в свое время наш сосед по квартире на улице Правды, Семен Евгеньевич Кочин, о котором ниже речь еще пойдет. Однако начать работу я смог лишь теперь после знакомства с ними, последователями Толстого. Разговор, в котором кроме Морозова, с а б у р о в а и меня участвовало довольно много разного народа, Долго крутился вокруг двух известных точек зрения на Толстовство. Одна заключалась в том, что Толстой создал настолько этически чистое и безупречное учение, что использовать его во зло невозможно, другая утверждала, что среди наиболее жестоких антковедовских следователей было немало бывших толстовцев. Кочен в 36 году, прошедший в лефортово через руки подобного следователя, Объяснял мне когда-то, почему так получилось. Все равно, — говорил он, — лучше людей, чем ученики Толстого я в жизни не встречал. То есть поодиночке, по личной природе попадались мне, конечно, и не хуже. Но чтобы отмеченные одной метой, хорошие через у ч е н и е только они, да еще, пожалуй, некоторые сектанты. И на коммунах, которыми они селились, тоже лежала благодать. Но в ж чересчур далеко они ото всех отошли. Однако мостик назад оставили, и для многих это сделалось страшным искушением. Толстой, их учитель, очень скакнул в своих нравственных принципах, как бы совсем себя переделал, то есть при всей добровольности толстовства, оно все равно было насилием над обычной человеческой природой». В сущности, ц е л и толстовцев была почти та же, что у большевиков. Правда, средства совершенно иные, ни в чем со средствами коммунистов не согласны. Полная свободы. В любой день можешь выйти из коммуны, в любой, если коммуна не возражает в нее вернуться. Однако то, что они сообществом к о м м у н о й строили себя новых людей, спасались коллективом, И то, что цель для них была так близка, позволяло толстовцам легко, как родным, войти в советскую Россию, чувствовать себя в ней дома. У них уже был опыт новой коммунистической жизни, и жизнь эта была воистину прекрасна. Под влиянием Толстого они порвали с обычным существованием. со всеми его компромиссами и слабостями, со всей ложью, грязью и униженностью, которые в нем были, и действительно построили рай на земле. Он оказался близок, оказался достижим и возможен, и главное, без чуда, без Бога. Это то, что они уже жили в раю, был их вклад, их преданное — то, с чем они приходили в уже не Толстовскую, а Советскую коммуну. Шли же они туда, во всяком случае многие из них, просто чтобы приблизить превращение земли в рай. Власть, государственная машина, которая была в руках большевиков, могла все бесконечно ускорить. Так ускорить, что не только они, ученики Толстого, а все получили бы долю в земном раю, в котором, как и в небесном благо, Сколько их н е раздавание уменьшаются, наоборот, чем больше вошедших праведных, тем больше у каждого в толстовцах вернувшихся назад в нашу жизнь, чтобы всем подать добрую весть о рае, сказать, что они в самом деле есть, и он точно такой, как говорили пророки от века, и главное, он рядом в них, которые как проводники хотели повести нас за собой, если они становились следователями было намного больше вдохновения и идеализма и намного больше восторга и бескомпромиссности чем в других следователях у них вовсе не было сомнения в своей правоте не было сомнения что те кто попал в их руки действительно общие общинные враги враги сбивающие коммуну с дороги в рай ищу эти люди уже раз сами себя переделавшие относились с брезгливостью к обыденной жизни. Прежде они тоже за нее цеплялись, но все же сумели с ней порвать. И то, что другие продолжают за нее держаться, казалось им неправильным. Это была слабость, трусость, которая заслуживала не сострадания, а презрения. Вообще люди, особенно остро чувствующие несовершенство земного мира, склонны мало ценить чужую жизнь. Толстой, — говорил Кочин, когда создавал свое учение о добре, счастье и справедливости, не заметил, что если он хочет достичь их в той полноте и абсолютности, которая среди людей встречается редко, которая дается лишь святым, он должен или быть богом, или навсегда ото всех уйти и жить один. Раньше, е щ а покоя и уединения, уходили в пустыню, потом в монастырь, И это было разумно. Существовало, хотя и не везде, правило. Когда человек покидал мир, он должен был получить согласие родных, потому что нельзя уходить в жизнь без греха, причиняя своим уходом боль и горе близким. Добро не должно причинять зло. Потом времена изменились. В монастырь теперь мало кто шел. Попытка же жить по-новому, ничего вокруг не меняя, превращала все в ложь. Так было с покон века, и здесь ничего не поделать. Чтобы избавиться от нее, у людей, остающихся в миру, был лишь один путь — покончить со всем, что было прежде, вычеркнуть из жизни за то, что оно несовершенно. Человек, уходя в монастырь, может уйти от своего прошлого, Остающемуся это не дано, но ни один, ни другой не должны, не имеют права трогать прошлое, если оно не только их. «Человек невластен над чужим прошлым», — говорил Кочин, — «то есть даже если он эту власть и имеет, он не может, не должен ее использовать. Нельзя убивать прошлое, общее с другими людьми, нельзя так расчищать место для новой правды». «Еще. Богом устроено, что добро, которое ты хочешь принести всем людям, не искупит зло, принесенное близким. Добро очень зависит от расстояния. Обращенное на людей, которых ты любишь, оно всегда больше, чем розданное, распределенное среди прочих. Если ты ради всеобщего блага причинишь боль близким... «Зло будет больше, и от этого никуда не деться!» «Конечно, трудно примириться с тем, — говорил Кочин, — что надо уходить, что все, что ты понял, только для тебя, что даже люди, ближе которых у тебя никого нет, люди, с которыми ты прожил целую жизнь, которых любил, которые рожали тебе детей, не хотят с тобой разделить радость, что они заталкивают ее в тебя обратно». Затыкаю туши, только бы не слышать о том, что тебе представляется самым чистым и прекрасным и самым открытым для всех, что ты мечтаешь всем и без остатка отдать, зная, что дар твой, сколько ни раздавай, не оскудеет, зная, что это те хлебы, которые, сколько ни отламывай, от них не оскудеют, а близкие кусок за куском заталкивают их в тебя обратно и не хотят ничего понимать». Отсюда и начинается практическое осуществление идей. Почему они отказываются от того, что так прекрасно? Почему не хотят принимать? Почему не меняют зло на добро? Не дети ли они неразумны и не твой ли долг, долг отца и учителя взять их за руку и вывести на правильную дорогу? «Нет ничего опаснее учительства», — говорил Кочин. Отец не отвечает за сына, сын за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства. Неправда, что грех, если ты знаешь нечто хорошее, а не научил, не передал. Если ты учитель, тебе нужна власть. Власть многократно усиливает действенность твоих уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было больше и больше, ты должен любить и хотеть ею пользоваться. Страшное дело — отказ от прошлого. На всей или почти всей жизни ставится крест. То, что было в ней, объявляется злом, неправдой и отсекается. Все рвется по-живому, и выйти из этого здоровым невозможно. восторг обретенной правды хоть и может подавить дать забыть прошлое но сзади пустота провал еще в таком рождении не из материнской утробы а из идеи все искусственно е и не натуральное и мир который создают люди переписавшие свою жизнь сумевшие в середине пути подвести итог вынести приговор сумевший очиститься и родиться снова столь же искусственный. Конечно, он отлично приспособлен к переделкам, его просто конструировать, он мобилен, но другие люди, люди, не умеющие легко отказаться от того, что было раньше, в него никак не вписываются. Он быстро, а они не успевают за ним. Толстой, — говорил Кочин, — был очень хороший человек. Он боролся против смертной казни, мечтал о нравственном самосовершенствовании, о том, чтобы здесь, на земле, все было так, как хотел Христос. Но чтобы это осуществилось, он готов был отказаться от своего, и не только от своего прошлого, и тем, кто был к нему ближе, тем, кто любил его, он поломал жизнь. Я и сам знал, что многие годы семья Толстого жила очень тяжело, что, начиная с в о с ь м и д е с я т х годов, жена и он расходились все дальше, и вместе с женой от него уходили дети, кроме разве одной дочери, а место их занимали ученики. Я знал, что он долго искал примирения с семьей, и когда оно оказалось невозможным, когда все, что он делал и говорил, только разводило их дальше и дальше, ушел из Ясной Поляны и через десять дней после ухода умер на железнодорожной станции Остапова в доме начальника станции, который подобрал его на перроне. Отец с Кочина 1901-1907 годы прожил в Канаде, то как корреспондент газеты «Либерасион», то как простой фабричный рабочий. Для газеты он много писал об устройстве в Канаде уехавших из России духоборов, посылал свои статьи в Ясную Поляну, даже получил от Толстого короткую записку с благодарностью и потом несколько лет регулярно переписывался с Чертковым. в те годы он уже был социал демократом и среди них тоже принадлежал к крайне левым почему и примкнул потом после семнадцатого года к коммунистам но взгляды его скорее напоминали взгляды богданова а не ленина во всяком случае он был убежден что марксизм религия а христа почитал как предшественника маркса через отца кочина стал интересовать с я толстым отец боготворил толстого и всецело был на стороне его учеников. Кочин же считал, что Толстой был фактически похищен из семьи и из Ясной Поляны, что похищение-то э растянулось почти на тридцать лет, и только в последние дни его жизни, неправдоподобно ускорившись, убило Толстого. Обычно ученики похищают учителя после его смерти. Здесь они похитили Толстого еще живым. Он умер из-за них, но и бежал он к ним, и правыми в итоге оказались именно они. Толстой, как и многие другие учителя, — жертва своих учеников, но породил их он сам. Чтобы доказать это, Кочин даже и сделал из дневниковых записей и писем схему семейной жизни Толстых. Первые семнадцать лет брака Льва Николаевича Толстого и Софьи Андреевны Берс были, писал он, счастливыми, почти идеальными. Они любили друг друга, пожалуй, даже были влюблены друг в друга, и найти, что разделяло их, очень трудно, кажется, ничего. И еще холостым Толстой мечтал о жене-матери, а не о ж е н е л ю б о в н и ц ы И та, на которую он женился, почти каждый год рожала ему детей и сама выкармливала их. Но после десятых родов она стала бояться новых беременностей. Разрыв супругов к тому времени зашел уже далеко. Отношения начали ломаться еще в семьдесят девятом году. В письме с т р а х о в а он говорил «Для моего дела смерть моя будет полезна». Тогда ж Софья Андреевна пишет о нем Т.А. Кузьминской. «Левочка вдался в свою работу, в посещение острогов, судов мировых, судов волосных, рекрутских приемов, в крайнее соболезнование всему народу и всем угнетенным. Это так, несомненно, хорошо, велико и высоко, что только больше чувствуешь свое ничтожество и свою гадость». 1880 год. В 84-м году она пишет сестре. «Вчера Сергей Николаевич вернулся из стула и видел Левочку в ясной поляне. Сидит в блузе, в грязных шерстяных чулках, растрепанный и невеселый, с м и т р о ф а н о м шьет башмаки Агафьи Михайловне. Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду».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 «Не разобьют ли меня лошади, только бы как-нибудь отдохнуть и выскочить из этой жизни?» В том же году он пишет в дневнике «Сожитие с чужой по духу ж е н щ и н ы то есть с ней ужасно г а д к о о т н о ш е н и я Толстого и Берс еще нередко и надолго налаживаются, но потом они окончательно расходятся». В конце восьмидесятых Толстой не просто рвет их, он отрекается от общего прошлого с женой. Прежде он всю жизнь считал, и это было для него самым важным, письмо Черткову, 1888 год, что «деторождение в браке не есть блуд. Это не грех, а воля Божия. Недаром Христос хвалил детей, говорил, что их царство небесное». Только на них вся надежда. Мы уже изгажены, и трудно нам очиститься. А вот с каждым поколением в каждой семье новые невинные чистые души, которые могут остаться такими. Теперь он стал говорить ей, что брак не есть одна из форм служения Богу. Брак всегда падение, удаление от Бога. Об этом и Крейцерова соната, дьявол и написанные позже «Отец Сергий» и «Воскресенье». Она пишет «И вот я переписываю статью Левочки о жизни и смерти, и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества, я помню, что я стремилась всей душой к тому благу самоотречения полнейшего жизни для других, стремилась даже к аскетизму, но судьба послала мне семью». Я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь, додумаюсь ы в ли я когда до этого». Дневник, 1887 год. Она пишет, если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Левочка с п а с а но не погибель это двум. Дневник, 1890 год. «Возможно, — говорил Кочин, — Толстой знал, что его дети будут его учениками, что жена родит ему учеников, которые пойдут за ним. Но она не умела рожать учеников, умела только детей. И тогда он сам ушел из семьи, ушел к ученикам. Но сильнее всего Толстой прошелся не по жене». а по старшему сыну Льву Львовичу Толстому. Они были необычайно, буквально как две капли воды похожи друг на друга. Когда отец начал отходить от семьи, сын стал бороться с ним. Сходство заставляло его быть равным. Одно время он даже писал на темы поздних романов Толстого небесталанные контр-романы, но затем сломался, заболел нервным расстройством и уехал из России. Можно только пожалеть, что он не сошел с ума и до конца своих дней знал, что он Лев Львович, а не Лев Николаевич Толстой. Оказавшись впоследствии в Америке, бедствуя там — это было уже после семнадцатого года — Лев Львович в Голливуде стал сниматься в кино в роли отца и, неплохо рисуя, в юности он несколько лет учился в Париже, с себя рисовать его портреты». Вряд ли есть другие примеры столь полной капитуляции. В том, что говорил Кочин, конечно, много правды, и я не даром его здесь цитирую, но история взаимоотношений Льва Николаевича и Льва Львовича еще печальнее, чем ему представлялось. Дело в том, что старший сын Толстого, тоже названный Львом, был на самом деле или самим Толстым, или его братом. Тут не может быть никаких сомнений. Домашний врач Толстых Глюк говорил коллегам, что уверен, что сын Лев — однояйцевый близнец Льва Николаевича. По неизвестным причинам его развитие задержалось, и сформировался он уже в утробе жены Толстого Софьи Андреевны Берс. Глюк говорил, что любовь Берс к Толстому его всегда поражала. это была классическая любовь матери к сыну и то что берс фактически родила толстому его самого выносила такого же льва как и мать льва николаевича все превосходно объясняет конечно о подобном продолжении себя любой человек особенно человек отчаянно как лев николаевич боявшийся смерти может только мечтать ведь ему было дано то что редко кому давалось продлить свою жизнь на еще целую человеческую жизнь, видеть, как ты сам растешь и развиваешься, как делаешься таким, какой ты есть, оставаясь самим собой видеть себя со стороны, знать, что это ты и вот какой ты на самом деле. Льву Николаевичу было дано воскреснуть, не умирая. Ему две жизни были дарованы — и обе очень длинные, но он не оценил дара. И вот когда Лев Львович стал подрастать, и для всех сделалось очевидно, что это Лев Николаевич есть, Толстой стал доказывать, что нет, не он, а просто его и б е р с сын. Конечно, в нем, как в каждом ребенке, что-то есть от отца, но не более того. В старшем Толстом уже накопилось много эгоизма, Он как бы чувствовал себя завершением цепи. До него все поднималось, а он вершина, и дальше идти в их роду некуда, он конец, а пытаться продолжать его профанация. Толстой только один, и, может быть... Вообще не стоит думать, что подобные случаи с близнецами такая уж редкость. Недавно, например, в Китае у человека... жаловавшегося на постоянные боли в желудке, удалили во время операции часть челюсти, ребро и пучок волосого брата-близнеца, съеденного им еще в утробе матери. Похожая история была в прошлом году в Индии, где врачи из живота больного извлекли даже мягкие ткани и, кроме того, совершенно целую затылочную кость. Истории болезни китайцы и индусы сильно взволновали толстовцев, особенно Морозова, и они, перебивая друг друга, стали обсуждать конфликты и соперничество между братьями, которые начинаются еще в утробе и проходят столь же жестоко и кроваво, как между Каином и Авелем. Остальных оба случая каннибализма тоже потрясли, и в палате с о ш л и что, узнав, что ты съел родного брата, жить дальше невозможно, иначе нравственности не существует вовсе. Второй толстовец с а б у р о в с о б ы в что речь идет о его учителе Толстом, сказал, «Какова все-таки человеческая психика? Как все-таки человек умеет хорошо забывать то, что ему не нужно?» чтобы ни было ты по прежнему чисто не п о р о ч е н ведь эти люди наверное даже не знают за собой вины не испытывают никакого раскаяния словно поедали не они как же все гадко и мерзко но были и те кто сабурова не поддержал больной рогов сказал что возможно это было ритуальным убийством убивший съевший своего брата врага По поверью, наследовал его силу и ум. Не и с к л ю ч е н н ы й иной вариант. Толстой голодал. Или, вернее, оба они голодали и поняли, что выжить из них может лишь один. И тогда был брошен жребий. То была страшная трагедия для обоих. Но кому повезло, поклялся брату, что проживет жизнь за них двоих. Они обнялись и поцеловались. Так что об омерзении речь не идет напротив перед нами пример высшей нравственности пример героизма и самопожертвования и только в р е м я показало достоин ли б ы л д а р а выжишей в на подобных примерах добавил кто то мы должны учить наших детей, а не отбрасывать как нечто постыное.ром д всего прочего сказал тот же человек. «У нас, в сущности, вообще нет оснований обвинять Толстого в убийстве. Он ведь своего брата не съедал, а просто задержал его развитие. Меня гораздо больше печалит поведение Льва Николаевича, когда брат наконец родился. Зачем было объяснять Льву Львовичу, что он не Лев Николаевич?» Это как мать, мечтающая о сыне, родив девочку, воспитывает ее, будто мальчика. В итоге дочь вырастает с мужскими манерами, ухватками и потом несчастно всю жизнь или даже кончает с собой, потому что не может вынести раздвоения. Лев Николаевич думал, что, воспитывая сына не так, как воспитывали его самого, сделает из него другого человека». Толстой вообще считал, что среда играет куда большую роль, чем наследственность. Чтобы отвадить Льва Львовича от литературы, он посылает его во Францию учиться воянью. И после возвращения сына в Россию, хотя уже было ясно, что скульптор из него не выйдет, Толстой при каждом удобном случае объяснял Льву Львовичу, что писателя формирует жизнь. так его Толстого сделала писателем война и пребывание в Севастополе. Кроме того, прозайку необходимо внутреннее спокойствие, которого у Льва Львовича нет. Он нервен, неровен, и писать по-настоящему, как пишет сам Лев Николаевич, никогда не сможет. Особые споры вызвали у нас контрроманы младшего Толстого. Морозов считал, что у Льва Львовича просто не могло быть отличных от отца сюжетов, и он, давая своим героям иную, иногда решительно иную трактовку, пытался, как и хотел отец, отделиться от него резко, для всех явно продемонстрировать, что он другой, то есть он принял правила, навязанные старшим Толстым, и вел себя, как его сын. Но Толстой не оценил, не захотел это понять, принял за издевательство. Однако я с этим морозовским толкованием не согласен. Известно, что, в отличие от самого Льва Николаевича, Лев Львович и на йоту не отступал от линии раннего Толстого. Так вот, я думаю, что именно старший Толстой сознательно перестал быть прежним, искусственно себя переделал. Однажды он понял, что перед братом-сыном неправ, и, отойдя в сторону, оставил ему продолжать себя. С этого времени истинным Толстым стал Лев л е в о в и ч Его и следует нам изучать. Впрочем, нелады между братьями продолжались. В конце концов, теперь истинный Толстой Лев Львович уехал в Швецию, где у известного врача Эрнста Теодора Вестерлунда долго лечился от неврозов, а старший Толстой бежал из Ясной Поляны. Общее бегство от себя. После смерти Льва Николаевича Толстого и особенно после революции все постепенно приходит в норму, как и должно, ль николаевича играет в голливудских фильмах лев львович и он же в минут о с т р о г о безденежья глядясь в зеркало р и с у е т а в т о п о р т р е т ы великого толстого и последние возможно большевики решились на коллективизацию глядя на такие процветающие такие обильные т о л с т о в к и Rammonaе